Глава 13. Мытько с понурым видом обошел машину и, скрипя зубами, открыл багажник. «Отойдите», — предусмотрительно скомандовал сержант, и, дождавшись, когда судмед встанет немного в стороне, заглянул под крышку. От увиденного он снова схватился за пистолет. «Руки на капот», — скомандовал он. Мытько опустил голову, но подчинился. Гаишник поочередно завел его руки за спину и щелкнул наручниками. «Ой, больно!» — вскрикнул Мытько, когда стальная душка прищемила кожу на запястье. Теперь мой выход. Я выбрался из шестерки и направился к Белой Волге. — Андрей Григорьевич? — вытаращился на меня Мытько. — Что происходит? Почему меня схватили как какого-то преступника? В чем, собственно, дело? Я подошел к распахнутому зеву багажника и заглянул внутрь. Резиновый коврик залит засохшей кровью. По крайней мере, бурая корочка очень похожа на кровь. — Не волнуйтесь, Павел Алексеевич, — хмыкнул я, — разберемся. Не расскажете, откуда у вас кровь в багажнике? Такое ощущение, что там кого-то освежевали. — Да это я барашка купил в деревне, только закололи и повез, вот и натекло, а убраться не успел. — Вы что подумали, что кровь человеческая? — Да бросьте, Андрей Григорьевич, мы же с вами столько лет знакомы. Я отрешенно подумал, что сам являюсь живым доказательством одного закона жизни что человека можно знать очень много лет, и при этом не знать его совсем. Я пока ничего не подумал, но придется вам проехать с нами. Да пожалуйста, раздраженно дернул скованными руками Мытько, все равно на конференцию я уже опоздал. Поехали скорее, решим все недоразумения. Не торопитесь так, сначала нам надо сделать осмотр машины, зафиксировать все официально с понятыми, изъять образец крови. Павел Алексеевич чуть побледнел и поджал губы. «Зачем ее изымать? Вы мне не верите?» «Как зачем? На экспертизу направить. Она покажет, человека это кровь или другого барана. Стоит ли объяснять? Вам ли этого не знать?» «Какая экспертиза? Я вам ее могу сам провести. Это несложно, сделать реакцию прецепитации по антигенам. Проедемте ко мне на работу, я все сделаю быстро и в лучшем виде». «Хитрите, Павел Алексеевич», — улыбнулся я. «Насколько я знаю, подобное исследование сутки делается, и потом. Вы лицо заинтересованное, поэтому экспертизу мы назначим в областное бюро». Это возмутительно, — выдохнул Мытько и опустил голову, будто скрывал лицо от любопытных прохожих. Проходящие мимо пионеры тыкали в дяденьку в наручниках пальцами и о чем-то перешептывались. «Итак, товарищи, — начал планерку Горохов, — из областного см звонили, оперативно провели исследование образца крови, изъятой в багажнике у Мытько. Кровь оказалась человеческой». «А я вам что говорил? — встрепенулся Федя. — Поймали мы маньяка, получается!» Катков мрачно покачал головой. «Тише!» — жестом осадил Погодина Горохов. «Это еще не все. Группа крови первая. Совпадает с группой крови, убитой Солнышкиной. У самого Мытько вторая группа, проверили, да и ран на нем нету. Товарищ судмедэксперт пока задержан, как подозреваемый, на трое суток. Но, похоже, надо готовить материалы на арест. «А что он сам говорит?» – спросил Федя. «Как объясняет происхождение крови в машине?» «Ничего внятного», – вздохнул шеф. «Мы с Андреем Григорьевичем с ним побеседовали». Заладил одну пластинку, мол, поросенка вез в багажнике. «Барашка», — поправил я. «Да, точно», — хмыкнул шеф. «Все одно копытное, еще бы про рыбу сказал». «Может, мне с ним побеседовать?» — вмешалась Света. «Это можно, но пока рано», — замотал головой Горохов. «Не нужно, чтобы он ощущал к своей персоне повышенное внимание. Пусть, так сказать, в вакууме побудет. Мы его определили в отдельную камеру в КПЗ». Человек такое существо, что когда попадает в неприятности, надумывает себе лишнего, накручивает, особенно когда один и не с кем поделиться. Вот и пускай думает, что по нему вопрос уже решен, что доказательств у нас выше крыши, и его показания ничего для нас не значат. Так, формальность, которую мы на бумажке к делу подошьем. Согласно, кивнула Света, возможно, через пару деньков такого вакуума он сам выйдет на предметный разговор. «Рад, что мое мнение сошлось с экспертным», — кивнул Никита Егорович. Дверь распахнулась, и в комнату ввалилась Лена. Запыхавшаяся и растрепанная, глаза, как у горгоны медузы, молнии мечут. «Да отпусти ты!» — крикнула она, стряхивая с руки повисшего на ее плече рядового. «Женщина, вам нельзя сюда!» — кудрявый милиционерик с лучезарным лицом, как у Володи Ульянова в детстве, явно проигрывал в физических прениях на пуристой даме. Он виновато уставился на Горохова. «Извините, Никита Егорович, я не пускал ее, но она...» «Оставь женщину», — снисходительно кивнул шеф. «Гражданочка, что вы хотели?» «Это вы, следователь Горохов?» Лена поправила платье. Щеки ее пылали тихим гневом. «А вы кто? Простите?» «Я супруга Мытько. Вы моего мужа арестовали». «Не арестовал пока, задержал». «Я в ваших тюремных тонкостях не разбираюсь. «Немедленно отпустите Пашу!» Лена, наконец, увидела меня. «Андрей, ты чего молчишь? Ты же знаешь моего мужа, какой из него убийца!» «Лен, мы разберемся», — кисло улыбнулся я. «Если Павел Алексеевич ни в чем не виноват, то скоро выйдет». «Знаю я, ваш и выйдет. Невинного сграбастали, а он, между прочим, уважаемый человек, уважаемый хирург был. Как мне в глаза теперь людям смотреть?» Соседи пальцем скоро тыкать начнут и шарахаться от меня. Немедленно отпустите его. Гражданочка, спокойно проговорил Горохов. Вы не можете указывать нам, как вести следствие. Прошу прекратить истерику и покинуть кабинет. А вы мне рот не затыкайте. Я этого так не оставлю. Буду жаловаться. Я в прокуратуру пойду, топнула Лена, так что рядовой, что все еще тут пасся, вздрогнул. Я и есть прокуратура, хмыкнул Горохов. — Генеральная. — Лен, я встал и подхватил раздухарившуюся женщину под локоток. — Давай выйдем и спокойно поговорим. — Андрей, — вырвала она руку, — я тебя своим считала, а ты такой же, как они. — Пошли, ног, теснил я ее к выходу. — Поговорим. Женщина нехотя пошла к двери, но, обернувшись, потрясла кулаком. — Я еще вернусь. Наш разговор не закончен. Рядовой отскочил в сторону, чтобы не быть растоптанным. Мы втроем вышли в коридор. Вы проводите ее?» Постовой, переминаясь с ноги на ногу, вопросительно на меня уставился. «Я тебя сейчас выпровожу!» — гремела Лена. «Я тебе так выпровожу! Ты у меня...» Тихо, тихо. Я деликатно припер женщину к стене, повернулся к постовому и сказал. «Сам разберусь. Свободен». Тот облегченно выдохнул смахнул жидкие кудри со лба и радостным козликом поскакал по коридору прочь бормоча что-то вроде мне надо торопиться меня дежурный уже потерял лишь только милиционер скрылся и из виду лена тихо проговорила ну как нормально а ты лично ленок подмигнул я может надо было твоему начальнику еще в лицо стакан выплеснуть как думаешь уж больно рожа у него протокольная так и хотелось чем-нибудь в нее запустить Я вспомнил, что тоже много чего думал про Никиту Сергеевича Горохова, когда мы только познакомились на поисках новоульяновского душителя, что сухарь, солдафон или еще какой-то чинодрал. Но это была только маска моего начальника, теперь он нам как отец родной. Не перебарщивай, Лен, улыбнулся я. И так вполне правдоподобно вышло, а за чай в морду срок можно получить. Это неуважение к органам, так сказать, выраженное при исполнении и в присутствии свидетелей. Ох, блин, хорошо я никого не шваркнула там в кабинете, а так рука чесалась». «За что?» «За Пашу». Глаза Лены погрустнели, навернулись слезы. «Как он там без меня, совсем один, без пельмешек домашних? У него же язва». «Язва и пельмешки?» — хмыкнул я. «Все нормально, Лен, не переживай. Пошли, я тебя провожу. Нам с тобой не стоит тут друг с другом шушукаться». «Ага, пошли», — кивнула медсестра. «Так, может, я тебя тогда шваркну, когда через дежурку проходить будем, для завершения картины, так сказать? За тебя же не посадят, да? Ты ж свой, Андрюш!» «Лен!» «Все, молчу, молчу!» «Эх, худой ты как Кощей, не кормит тебя баба, вот если бы ты на моих пельмешках рос! У тебя муж есть, а у меня...» «Да шучу я, шучу!» — грустно улыбнулась Лена. «Поздно уже! Такого парня упустила! Забыл, как я утку тебе носила а?» «Вообще-то я сам в уборную ходил». «Все, тише. Сделай злое лицо, только руки не распускай. Держи их, чтобы я видел». «Ох, Андрюшка, какой ты взрослый стал. Приказываешь так серьезно, так и хочется сразу подчиниться». Она стрельнула в меня глазами, но тут же выпрямилась, губы поджала. Быстро вернулась в образ скандальной родственницы задержанного. «Привет, курсант». Гоша встал с диванчика из-за стола и протянул руку. «Зачистил ты ко мне? Смотри, привыкну, скучать буду». «Привет, Гоша». Я улыбнулся и пожал не по годам крепкую ладонь. Вот решил зайти проведать старого друга. «Просто так зашел?» «Ага. Ну, тогда давай по полтишку под горячее». «Давай». Я плюхнулся на диван рядом с другом. Закуток, в котором находился личный столик каталы, был в отдалении от других посетителей. Здесь он проводил переговоры и приватные беседы. Ресторанная музыка, что лилась фоном со сцены, надежно скрывала звуки разговоров. Слышно было лишь собеседника на расстоянии не больше метра. Официант, что терся у меня за спиной скромным пингвинчиком, тут же налил коньяк в бокалы и после этого бесшумно растворился. «Ну, рассказывай, какие проблемы приключились на этот раз?» Гоша хитро прищурился, приподняв стриженную бровь. Молодился он как мог, волосы красил, одевался в модные заграничные костюмчики, но сеточка морщин возле глаз выдавала его длинный житейский путь. «Нет никаких проблем», — пробубнил я, заживав кусок жареного поросенка. «С чего ты взял?» «Мне это не рассказывай», — Гоша поднял бокал. Я динкнул своим в ответ. Ты так просто ко мне не приходишь. Сколько раз звал тебя в баньку, на шашлычки, на рыбалку. Вот только и видимся с тобой в ресторане, да все по каким-то делам твоим, ментовским. Пору тебе уже здесь кабинет выделить, а? Слушай, а тебе секретарша нужна будет? Да нет, в этот раз я правда просто так пришел. Я отпил из бокала. Не стал гонять жидкий янтарь по стеклу, как это делал Гоша. Хлебнул, что называется, по-рабоче-крестьянски. Как водку. Терпкая жидкость приятной ниточкой прошла по груди и разлилась теплом. Неплохой коньячок, сто лет такого не пил. С нынешним дефицитом народ вообще на самогон начал переходить. «А этот, помощник твой», — я кивнул на выглядывающего из-за колонны на нас вампира. Сава, кажется, зовут. Ты ему доверяешь?» «А что?» — Гоша отставил бокал и скрестил руки на груди. «Он как-то неровно дышит в мою сторону. Не нравлюсь я ему». Хватка у него хорошая, для дел самое то. А то, что ментов не жалуют, это да, но ты внимания не обращай. Он так-то из уважаемой семьи, отец у него фронтовик был. Ранение заработал серьезное под Сталинградом, всю жизнь хромал, вместо ноги правой протез вроде был. Да я и не обращаю. Просто бесплатный совет, надо бы уметь с людьми разговаривать и не быть таким категоричным. Это ты про Саву. Да из него парламентер, как из меня, йог индийский. Так ты же Индия, хмыкнул я, сменив тон. Стой, а разве йоги бывают не из Индии? Хрен его знает, это я так, к слову сказал. Давай за твои успехи в поимке мясника. До дна. Да есть у нас один подозреваемый. Мы чокнулись. Задержали вчера. Слышал, слышал, закивал Гоша. Товарища Мытько взяли. Думаешь, он? Я пожал плечами. Хрен его знает. Но пока все на него указывает. Павел Алексеевич всегда мутным человеком был, но осторожным. Помнится, лет пять назад, когда моих людей постреляли, он штопал их приватно за деньги, чтобы через больничку не проводить. А хоть он до да денежек слишком, и закон приступать ради этого готов. Кто бы говорил, усмехнулся я, но без злобы. Так я и не скрываю, что вор. А мытько законопослушным всю жизнь притворяется, примерным гражданином партии состоит я смотрю ты хорошо о нем осведомлен сава про него узнавал кивнул гоша на фигуру в черном костюме которая и не думала уходить наблюдала за нами зачем как зачем это мой родной город и мне здесь маньяки всякие не нужны слухи быстро разошлись что словили вы убивца вот и решил справки я навести чтобы убедиться так сказать он это или снова невиновного взяли Ну, ты не наговаривай, похлопал я Гошу по плечу. Когда это я невиновных сажал. Не припомню. Ты нет. А вот шеф твой, бывало, ошибался. На своей шкуре прочувствовал, Гоша ткнул себя в спину. До сих пор шрам остался. Не, это в тебя сафонов стрелял. Он не из нашей касты был. Гоша Индия протестующий выставил ладонь. Но дело-то, Горохов вел, с его подачи обыска облаву на меня затеяли. Ладно, проехали. Кто старая помянет, тому глаз вон. А кто забудет оба глаза вон, хихикнул я. К нам подошел Сава, зыркнув на меня, наклонился к Гоше и что-то прошептал ему на ухо. Лицо серое, как старый брезент, но взгляд вдумчивый. Сразу видно, что далеко не дурак. Сам поджарый, со спины за молодого можно принять, вот только костюмчик его этот мрачный, в нем он конференсье или Дракулу напоминает. Гоша выслушал своего помощника и кивнул в ответ. Давай дела на завтра оставим. Затем он перевел взгляд на меня, будто спрашивал разрешение и проговорил. Ты не против, если Сава с нами посидит? Пускай, пожал плечами я. Само собой, без лишнего энтузиазма. Выпей с нами, отдохни. — обратился Катало к вампиру. Тот поморщился. — Да не криви морду, курсант мой друг. Нравится тебе это или нет, он правильный мент. Таких сейчас все меньше и меньше. — Прости, шеф, но хороший мент, это сам знаешь какой. — тихо хмыкнул Сава. Я пока что молчал. — Цыц. — бокальчик, хлебни, расслабься. Катала взял свободную тару и налил почти полный фужер. «Ну, давайте. За знакомство, что ли». Гоша миролюбиво оглядел нас, поднимая руку с коньяком. «Так-то мы уже знакомы», — прищурившись многозначительно проговорил я, правда мельком. Сава промолчал, помнил еще мои кулаки. Мы чокнулись. При этом бокал Савы буквально врезался в мой, будто тот хотел разбить его. Но Гоша этого не заметил. Отхлебнул горячительно и отставил бокал и похлопал нас по плечам. «Ну, что вы как ежи сидите?» Колючки выпустили. «Извини, Гоша», — пробормотал вампир, — «можно я пойду? Надо еще на точку заскочить, выручку собрать». «Иди, иди», — скривился Катала. «Никак тебя не могу нормально выпить заставить. Шпион ты, что ли? Все время трезвый». «На работе не употребляю вообще-то», — пожал плечами Сава, вставая из-за стола. «Да шучу я». «Но иногда надо расслабляться. Вот ты, например, как это делаешь?» На тебя работаю. — Все. Сгинь с глаз моих! — завел Гоша глаза в потолок. — Иди работай. Расслабляйся. Вампир ушел. — Странный он у тебя. — подлил я осторожно масло в огонь. — Не пьет, не курит. — Да нормальный он! — крякнул Гоша, опустошив бокал и закусывая зажаристой корочкой поросенка. — Доверяю ему как себе. Сколько раз его проверял на вшивость. Выручки Сава ни разу не присвоил, не обманул. Хотя возможность такая у него была. Вот и держу его возле себя, как надсмотрщика за другими. Ты же ко мне на работу идти не хочешь?» Подмигнул Гоша. «В девяностые, может, и пойду к тебе?» Подмигнул я в ответ. «Почему именно в девяностые?» Удивился Гоша. «Интересно, что за планы у тебя. Тоже пятилетки, что ли?» Горбачев, между прочим, сказал, что в девяностые вообще преступности не будет в СССР. «Искореним, — говорит, — всю ее, и границы укрепим». «Брешет», — кивнул я, — «никуда она не денется». «Не денется, конечно», — хмыкнул Индия, мол, куда это вы меня, дети, собрались, старый жук. «А что касается границ», — продолжил я, «то укреплять, возможно, нечего будет». «Тоже думаешь, что Союзу хана придет?» Гоша положил мне руку на плечо. «Посмотрим», — пожал я плечами, «но пока об этом рано говорить. Все у нас в стране хорошо». Антон нехотя выбрался из машины и поежился. И то, правда, ночная прохлада неприятно лезла за шиворот. «Андрюха, Быков оглядел старое кладбище, что раскинулось в редколесье за Новоульяновском. А это точно законно?» «Нет, конечно», — хмыкнул я, доставая из багажника сорок первого москвича две штыковые лопаты. «Блин, а если кто-то нас увидит?» «На кладбище в глухую ночь?» «Не смеши. Ну а вдруг?» «Тоха, что-то ты слишком законопослушный стал. Когда это тебя останавливало?» «Ну, бляха! Могилу разрыть — это не в парке пива глыкать. И почему я? Почему бы тебе Каткова и Погодина не позвать?» «Считай это негласным оперативным мероприятием». «Чего? Короче, они не в курсе. Ты что, не доверяешь им?» «Посмотрел на меня, как староста на двоишника. «Конечно, доверяю Антоха, просто сейчас любая самая случайная утечка может все дело похерить, понимаешь?» «Не-а. Я тебе так скажу. Хоть ты и старый друг, но я так и не понял. Нахрена нам могилу какого-то деда раскапывать? Еще и ветерана войны!» Мы остановились возле холмика, покрытого сорняками, на насыпи неказистый короб жестяного памятника с красной звездой участника Великой Отечественной войны. На табличке выведена краской через трафарет. Савченко Константин Ильич. 01.10.1918. 03.05.1986. Я по деловому протянул ему лопату. Мне надо кое-что проверить. Так она свежая совсем могила-то. Ткнул дрожащей рукой в надпись Быков. Там, там же труп гнилой. Антон замялся на месте, будто собирался попятиться, да и дернуть обратно к машине. Такой большой, а мертвецов боишься. Я вонзил лопату в насыпь. Земля жалобно скрипнула. Копай давай, скоро рассветет. Скорее бы. Быков выдохнул, встал покрепче и поплевал на руки. А то как-то жутковато. Несы, мертвые не кусаются, в отличие от живых. Ой, Андрюха, вдруг зашептал, давя голос быков, тыча пальцем в темноту. Смотри, что это там? Стоит кто-то и на нас смотрит. Где? Я положил руку на кобуру и обернулся туда, куда указывал дрожащий палец друга.